Глава 17. В жизни Коннерса граница между до и после ассоциировалась с свинцовым проливным дождём. У него выдался ужасно долгий день, точнее, вторая его половина. Хотя сначала всё развивалось как обычно. Он разбирался с бесконечно длинной простынёй сложенных гармошкой распечаток подслушанных телефонных разговоров. где не было и намёк на что-то секретное. А за окном его комнаты дневной свет пришёл и ушёл, и никто не заметил никакого различия. На дворе стоял октябрь. Было холодно и шаткое равновесие в мире, когда угодно грозило смениться войной. В Вашингтоне правил актёр, а в Москве шеф КГБ. И на столе посредине кабинета Коннорса Лежали гигантские карты Лондона, Англии и всех британских островов на случай, если придётся срочно планировать контрмеры по отражению нападения, которое могло произойти в любой момент. Однако не из-за политики и не из-за погоды, его время черепашьим шагом двигалось вперёд. Просто Коннорс никак не мог дождаться 6 часов. И всё из-за необычного послания, обнаруженного им утром в собственной почтовой ячейке. Внешне оно выглядело вполне бы вроде традиционно. Было написано на электрической пишущей машинке, имело характерные помятости от её вальцов по краям и лежало в коричнево-жёлтом стандартном конверте с его именем на лицевой стороне. Но на нём отсутствовал почтовый штемпель. И это могло означать только одно. Письмо пришло к нему по внутренней почте, пожалуй, даже от кого-то в том же здании, хотя такой вариант выглядел менее вероятным. Ведь при мысли о его незначительных размерах, независимо от секретности дела, гораздо проще было прийти к нему и, понизив голос, рассказать где и когда. Однако оно в любом случае появилось из его родной МИ-6. И, надо признать, это обрадовало Коннорса. И пусть послание состояло всего из одного короткого предложения. Его вполне хватило, чтобы он ощутил себя частью чего-то ужасно важного и интересного. То есть пережил то чувство, которое, честно говоря, рассчитывал МИ-6. испытывать гораздо чаще, когда его брали на работу полгода назад. Что-то происходило, и его не оставили в стороне. Без четверти 6 он надел пальто, спустился вниз по Шаткимской пучим лестницам, вышел наружу через потайную дверь и направился по улице к телефонной будке перед закрытым пабом по другую сторону площади Беркли. Все согласно инструкциям из письма. И сейчас он стоял в ней и ждал, в то время как капли конденсата скатывались вниз по стеклам с внутренней стороны, соревнуясь с ручьяками дождя, сбегавшими по ним снаружи. Перед ним висел массивный холодный телефонный аппарат. Сырость медленно забиралась ему под пальто, а секундная стрелка на его часах еле двигалась к цифре 12-12. но всё-таки миновала её. 10 секунд седьмого. 20, но ему никто не звонил. 30 секунд. Чёрт, неужели он неправильно понял содержание письма? Или это ловушка, и он просто засветился? Может, кто-то засёк его, когда он выходил из подъезда? Например, стоял в темноте, и он не заметил слежки. Пожалуй, это обескуражило Коннерса, но он попытался взять себя в руки и прикинуть, как ему действовать дальше. Честно говоря, он же не мог знать, а вдруг кто-нибудь стоит с противоположной стороны улицы с телеобъективом и фиксирует на плёнку все его действия, возможно, готовится следовать за ним, когда он в конце концов уберётся отсюда, или задумал что-то ещё похуже. Коннерс не успел закончить эту мысль, когда почувствовал какое-то движение снаружи и, резко обернувшись, увидел испещренное морщинами лицо за стеклом напротив себя. Мужчина, стоявший там, буравил Коннор со взглядом. Он не слышал, что сказал незнакомец. Шум дождя осеннего ветра и большого города заглушал все иные звуки, пробивавшиеся внутрь сквозь узкие щели, Но судя по движению губ, тот вне всякого сомнения произнёс его имя. И Коннор скивнул в знак подтверждения. А потом незнакомец открыл дверь и кивком предложил ему шагнуть в темноту. Коннор был не готов к такому повороту событий, ставшему для него неприятным сюрпризом, но подчинился приказу. И выйдя навстречу осенней прохладе сквозь ливень, поспешил к краю тротуара, и ожидавшему их там автомобилю с дипломатическими номерами. Мужчина всё время держался позади него, и когда Коннор сел на заднее сиденье, расположился рядом и закрыл за ними дверцу. Он представился как Франкен, а потом кивком приказал водителю трогаться. Они влились в общий поток машин, и с того момента для Коннораsа началась Новая жизнь. Коннорс несколько дней пребывал в состоянии душевного коллапса. То, что он узнал, не могло быть правдой, но в любом случае было. Почему я? спрашивал он себя. Почему именно на его долю выпало узнать это? Его будни состояли из теоретических разговоров о теоретических сценариях, он не имевший к нему никакого отношения и действительности, отфильтрованной через стрекотание пишущих машинок и телексных аппаратов. И даже если это никоим образом не означало, что он ничего не знал о ней как таковой, особенно когда его теоретические модели были постоянными буднями для дипломатов, военных и агентов, работавших в различных частях мира, о чем он прекрасно знал, там вполне обходились без него. Он просто-напросто существовал отдельно от действительности, и именно поэтому сохранял свежий взгляд и эффективность и мог находить решения, которые не несли отпечаток кратковременной перспективы или паники, или не становились результатом избытка адреналина в крови. И он хотел, чтобы именно так все и продолжалось для него далее. Он был теоретиком, и все равно оказался – на дорогостоящем ужине в отдельном кабинете отеля Ритц, с хрустальной люстрой и тяжелыми гординами, и с такими толстыми коврами, что с ними он с себя ботинки, сомневался, найдет ли их снова. И он сидел там с накрахмаленной салфеткой на коленях и дичью на тарелке с незнакомым мужчиной прямо напротив него, а тот говорил тихо и рассказывал о вещах, которые не могли оставить Коннорса равнодушным. сообщение в человеческой ДНК. Сначала просто обнаружили закономерность, поведал мужчина, повторяющуюся логику в потоке случайным образом отобранных структур, подобно тому, как среди всякой белиберды находят шифрованное сообщение, и результатом стал неслыханный оврал. А это на языке разведки означало, что никто не должен ничего знать, кроме тех, кого это прежде всего касается. Полным ходом шла холодная война, а свою первую находку учёные по воле случая сделали в теле, принадлежавшем погибшему британскому послу. И сразу же появилась гипотеза, что удалось разоблачить способ передачи сообщений между иностранными агентами, и как бы невероятно и фантастически подобное ни выглядело, определённая логика здесь присутствовала, если задуматься. Разве не самый надёжный метод отправлять послание на территорию врага, пряча шифровки внутри их собственных людей? позволять ворогу самому действовать в качестве ничего не подозревающего курьера но данная теория оказалась ошибочной те же последовательности находились и в других телах не принадлежавших послам или агентам или кому-то другому имевшему хоть какое-то отношение к мировой политике или конфликтам В любой пробе крови, в каждом человеке, которого в тайне обследовали, в любом новом геноме находили один и тот же код. И одновременно с тем, как эксперты в обстановке строгой секретности делали всё возможное, пытаясь расколоть обнаруженные последовательности и понять их значение, Становилось всё более ясно, что они есть у каждого человека, куда ни посмотри. У британцев, у людей по всей Европе, у каждого живого человека на планете. Нет. Даже у людей вообще живших когда-либо, у всех, начиная с недавних покойников, хранившихся в больничных моргах, и вплоть до образцов в банках с формалином, которых доставали из тёмных шкафов в университетских подвалах по всему миру. Кто бы ни заложил данный текст в человеческую ДНК, наверняка он сделал это очень давно. Настолько, что тот копировался и передавался далее из поколения в поколение, распространившись по всей планете. И работа началась в обратном направлении, в полной уверенности, что находка будет встречаться всё реже по мере продвижения назад во времени. Что таким образом удалось разобраться, как она размножалась и добраться до географического и временного пункта, когда её впервые разместили там. Но Код повторялся с одним и тем же постоянством. Как бы далеко во времени ни продвигались работы, какие бы старые кладбища ни посещались, какие бы древние гробницы и пирамиды ни раскапывали под видом археологических исследований, результат оставался тем же самым. Обнаруженный код являлся вечной частью человеческого генома. Пока существовал человек, существовал и он. И не находилось никакого объяснения, как он мог оказаться там. Когда Коннерс открыл дверь подземного отдела безопасности, и его, как обычно, в течение уже 30 лет встретил затхлый запах старинных лестниц, ему стало грустно. И причина такого настроения была прекрасно известна генералу. Слишком много лет прошло, а достигнутый им результат выглядел мизерным. Все большие открытия сделали до него. Удалось расколоть код. За ним прятались клинописные тексты, и в конце концов И им тоже удалось перевести и понять, что они означали, истина оказалась хуже любых предположений. Потом последовали попытки дать ответ. Отправили его в космос, но никто не услышал. Возможно, потому что отсутствовал ключ, позволявший зашифровать его. потому и послали открытый текст с единицами в виде единиц и с нулями в виде нулей. А какой оставался выход при тогдашнем уровне знаний? Или вовсе не к космосу требовалось взывать? Но куда еще обращаться? Он перевел дух, попытался выбросить из головы набившие о комину вопросы. Даже если прекрасно знал, что они вернутся снова и снова и постоянно будут оставаться без ответа, и это ещё больше опечалило его, поскольку ничего не менялось, и он печалился по поводу собственной жизни, если ситуация останется прежней, она ведь вот-вот закончится. Он покачал головой. Не хотел думать так. Ему ведь даже не исполнилось 60, и, наверное, осталось жить поменьше, в мере 20 лет, пожалуй, 30, а если повезёт, возможно, даже 40. Но откуда они возьмутся? О чём он мог мечтать? Он. Кто знал? Он слышал свои собственные шаги, подымаясь по лестнице. Они получались шаркающими. Раньше такого не было. И он спросил себя, правильно ли поступил, когда поддался на уговоры в дождливый октябрьский день? По-прежнему отсутствовала какая-либо возможность преуспеть и, собственно... Не следовало ли дать Сандбергу всё? Ведь они сейчас в любом случае рассказали